Михаил Каришнев-Лубоцкий. «Волшебные каникулы у Морушки». «Почти кругосветное путешествие». Книга третья. «Сказочная повесть». Книга начитана по электронному тексту, предоставленному авторам. 2009 год. Категория 12+. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» — клуба любителей аудиокниг.